Глава 21. первая Десятый день без солнца, свежего воздуха и еды, которая способна была бы хоть как-то расшевелить мои вкусовые рецепторы. Оставалось прожить еще два раза по 10 дней для того, чтобы попасть в мясорубку, из которой практически нереально выбраться. Во время завтрака, ковыряя очередной серый брусок протеина, я вспоминала эльфрика и голубое небо. «Наверное, из-за цвета глаз мой дядя всегда ассоциировался у меня с небом. И вот сейчас я нахожусь под землей, в полной недосягаемости до небес, из-за постоянного страха за свою жизнь мне начинает казаться, будто я становлюсь параноиком. С такими успехами уже к двадцатому дню своего пребывания в руднике я с вероятностью в 90% процентов рискую заработать в себе нервный тик». «Поздравляю. Сегодня вашим испытанием будет борьба со страхом», — выдала Скарлет, после чего сдернула черное полотно с квадрата, стоящего на небольшом столе. От увиденного в моем горле запершило. В прозрачной коробке сидел огромный паук, размером с три моей ладони. «Ваша цель — монета, лежащая на дне коробки. Предупреждаю, жало паука-убийцы смертельно. Обычно люди умирают в течение пяти минут после укуса». «Засунуть руку в ящик должны все без исключения. Достать монету по желанию. Паука, если пожелаете, можно убить. У меня таких экземпляров еще сотня». «Эти пауки реагируют на резкие движения», — прошептал незаметно подошедший ко мне сзади золото. «Постарайся как можно медленнее орудовать рукой в ящике». «Спасибо», — попыталась улыбнуться я, но, встретившись с холодным взглядом платины, осеклась и перевела взгляд на взволнованную Францией. Судя по всему, они оба были не в восторге от того, что золото так со мной сблизился. На сей раз я была пятой в очереди на гибель, отчего сейчас мое сердце колотилось, словно бешеное. Когда я подошла к прозрачной коробке с огромным пауком-убийцей, парень, который первым проходил задание, внезапно рухнул замертво, закатив глаза и пустив пену изо рта. Он уже был без чувств, когда его товарищ потормошил его за плечо. Умершая пятикровка, хотя и был хрупким, Всё же он умудрился продержаться в руднике целых девять дней, пока на десятый его не укусил паук. Еще один участник, прошедший испытание передо мной, тоже был ужален и сейчас выглядел словно бледная поганка. А еще трое, хотя и не достали заветную монету, умудрились вытащить свою руку прежде, чем их поразили ядом. Нервно сглотнув, я посмотрела на чёрного лохматого монстра внутри коробки и, тяжело выдохнув, аккуратно начала опускать кулак в коробку. Паук никак не реагировал на мое появление в его личном пространстве, что все же меня совсем не успокаивало. Мой кулак был минимум вдвое меньше этого лохматого монстра, отчего казалось, что если он вдруг захочет меня укусить, одним своим укусом отгрызет мне запястье. С каждой секундой, все медленнее опуская руку на дно коробки, я совершенно забывала, как дышать. Наконец, взяв в руку заветную монету, я еще медленнее начала поднимать кулак вверх, как вдруг чудовище бросилось на мою руку. По инерции я выпустила свои иглы и совершенно случайно отрезала монстру голову, но прежде он успел укусить меня в холм под большим пальцем. С испугом я отшатнулась от коробки, держа в руках заветную монету. Никто не понял, что именно произошло, и Скарлетт похлопала меня по плечу, тем самым поздравляя меня с тем, что я первой справилась с испытанием и не одобряя убийство Челенистоногова. Все еще отходя от шока, я отправилась к остальным участникам, как вдруг вспомнила о том, что мне это не почудилось. Я действительно ужалена. Резко остановившись на полпути, я начала искать в толпе золото, но его нигде не было. Время тикало и с каждой секундой я приближалась к страшной смерти, которая уже настигла двух моих предшественников. В выступленном страхе ища золото, но так и не найдя его, я подошла к платине Францию. так как знала, что они всегда ходят втроем. Как только я к ним приблизилась, Франция сделала вид, что ей куда-то нужно отойти, и ретировалась в толпу, явно больше не испытывая ко мне симпатии. «Где золото?» обратилась я к отстраненному платине и сразу же поняла, что мой голос колокочет от страха. «Что случилось?» сдвинул брови металл, не опуская скрещенных на груди рук. «Кажется, меня укусили», дрожащим голосом произнесла я, И Платина вдруг совершенно неожиданно выругался, что заставило меня округлить глаза. «Где?» — наконец спросил. Я подняла ладонь с кровоточащей раной и только сейчас заметила дрожь своих конечностей. Внезапно металл подтолкнул меня к выходу, в шаге от которого мы стояли. Оказавшись за дверью, в узком коридоре с мерцающим освещением, Платина резко схватил меня за пострадавшую ладонь, после чего произошло что-то из ряда вон выходящее. Я была уверена в том, что это не галлюцинация. Его большой палец превратился в серебристое лезвие, которое резким рывком разрезало мою рану. Поморщившись, я прошипела от боли, но на этом странности не закончились. Платина поднял мою руку к своему лицу и прикусил ее. В течение полминуты он высасывал кровь, хлещущую из моей раны, и отплевывал ее в сторону. Это выглядело ужасно, поэтому я старалась не смотреть на него, пока он, наконец, не завершил начатое. Я от из раны удален, но я сомневаюсь, что на сто процентов. Протягивая мне широкий лейкопластырь, чтобы я могла заклеить им рану, наконец произнес платина. «Скорее всего, у тебя будут побочные эффекты. Зачем ты мне помог?» Неожиданно заплетающимся языком поинтересовалась я и сразу же поняла, что побочные эффекты, о которых говорит мне металл, уже начинают давать о себе знать. Только золоту об этом ни слова. «Понятно», — строго произнес Платина, на что я лишь согласно кивнула. Оставив меня в коридоре в совершенно разбитом состоянии, Платин ретировался обратно в зал. Естественно, он помог мне ради своего друга. Но даже если его помощь сработала, и я останусь в живых, все равно на данный момент я чувствовала себя умирающей. Мои ноги отказывались меня слушаться, отчего я постепенно сползала вдоль стены на пол. Не знаю, сколько я так просидела, совершенно оторванная от реальности, но спустя некоторое время передо мной вдруг возникло обеспокоенное лицо золота. «Ты в порядке?» — звоном в ушах отозвался взволнованный голос металла. «Ого!» — простонала я, чувствуя себя пьяной. Я еще ни разу в жизни не была пьяна, но почему-то мне казалось, будто именно так чувствует себя пьяный в хлам. «Тебя укусил паук?» Я высосала яд. Заплетающимся языком ответила я, все еще помню о просьбе платины не выдавать его помощи. Золото начало осматривать мою руку, как вдруг перед нами возникла Франция. У нее что, укос? округлила глаза девушка, наблюдая за тем, как золото высасывает кровь из моей, снова начавшей кровоточить раны, и сплевывает ее в сторону. Я на некоторое время провалилась в бессознательное состояние, а когда снова очнулась, поняла, что все еще нахожусь в том же коридоре, И Франции прикладывает холодный бутыль воды к моему лбу. Выпей, попросила голоском колокольчиком девушка, после чего открутила для меня пробку. Одним махом я осушила поллитровую бутыль и, отстранив от губ уже опустевший бутыль, тяжело выдохнула. Легче? Да. Вяло отозвалась я, посмотрев на свое запястье, перемотанное черной тряпкой. Встать сможешь? Поинтересовалась девушка. Я перевела взгляд на обеспокоенное лицо, присевшего рядом со мной золото. Если бы не его беспокойство обо мне, я бы уже минимум трижды была мертва. Только благодаря ему мне помогают его друзья. Хотя я подозреваю, что терпение платины скоро иссякнет, и он собственноручно сомкнет пальцы на моей шее. Воспользовавшись помощью золота, я аккуратно поднялась с пола и сразу же поняла, что у меня проблемы с дыханием. Потратив около минуты на восстановление ритма моих вдохов и выдохов, мы, наконец, решили вернуться в зал к остальным участникам. Мы вошли обратно как раз в момент, когда Луна вскрикнула и вынула руку из коробки с очередным монстром. «Она тоже ужалена», — сдвинул брови золота и, оставив меня рядом с Францией, направился к девушке. Сев на близ стоящий стул, я наблюдала за тем, как золото незаметно подзывает к себе Луну и показывает ей, как правильно высасывать яд. используя в качестве примера свой палец. Весь оставшийся день прошел как в тумане. Пятеро участников скончались от укусов, а большая половина выживших раскачивалась по оружейной, словно пребывая в состоянии наркотического опьянения. Я же изо всех сил пыталась цепляться за реальность, но почему-то не могла удержать в своем взбудораженном мозгу больше пяти минут своей жизни. Каждая новая минута стирала предшествующие ей воспоминания, и как итог я никак не могла вспомнить о том, что со мной происходило в течение дня. Пока я дошла до столовой, я совершенно забыла, куда шла. Пока ела, забыла о том, что делаю в столовой. А когда вернулась в оружейную, никак не могла вспомнить, зачем я это сделала. В итоге я и Луна весь день просидели в дальнем углу оружейной, под пристальным вниманием Шарлотты и Пилар, которые умудрились избежать укусов. Я постоянно видела золото, который вертелся неподалеку от меня, в компании своих друзей, регулярно встречаясь со мной взглядом. Он не хотел при всех проявлять ко мне чрезмерное внимание. Однако было совершенно очевидно, что пока я нахожусь в подобном состоянии и являюсь максимально уязвимой, он всячески старается своим присутствием уберечь меня от нападок со стороны». От этой мысли мне становилось немного легче, но только не физически. Сегодня была моя очередь ночного караула, поэтому я извинилась перед Шарлотой за то, что ей придется бдеть вместо меня вторую ночь кряду. Не успела Шарлота уверить меня в том, что все в порядке, как я со скоростью шатла провалилась в наркотический сон.